«Вообще-то мое невозможное все еще впереди». «Нет-нет, впереди у вас не невозможное, а неизбежное. Этот ключ все сделает сам. Вот увидите, и я увижу. Своими глазами увижу, как открываются врата Гекаты. Надо же, до сих пор не могу поверить». «Может быть, вы хоть что-нибудь знаете о том, как это бывает?» Мой голос предательски дрогнул, но я взял себя в руки и продолжил. Что случается с тем, кто... ну, у кого ключ? «Могу сказать вам только одно – это хорошее событие. Вас не принесут в жертву злые жрецы, не растерзают черные псы, перед вами не разверзнется ад, хотя бы потому, что его не существует. Но ничего более конкретного я сказать не могу, потому что просто не знаю. Хотя посвятил этому вопросу почти всю свою жизнь, и мои учителя знали не больше». Зато я совершенно точно знаю, почему это так. В смысле, почему никто ничего не знает. «Потому что Дао, выраженное словами, плохо себя ведет?» — усмехнулся я. «Дело не только в словах, Филипп Корович. Когда отворяются врата гекаты, мир меняется. Я отнюдь не восторженный сторонник грубой классификации вещей и событий, как хороших и плохих». Однако в данном случае вполне можно пойти против собственных правил и сказать «мир меняется к лучшему». При этом, когда дело сделано, всем кажется, будто так было всегда, даже тем, чьими совместными усилиями отворились врата Гекаты. Понимаете? Это как во сне, когда, казалось бы, остаешься самим собой, но при этом знаешь, что родился в Южной Африке, в семье охотников на бегемотов. А потом просыпаешься, вроде бы все тот же человек, но с другими воспоминаниями. Вернее, с другим знанием о себе». «Да, очень похоже». «Я невольно содрогнулся». «Боюсь, вы пропустили мимо ушей самое главное». Сочувственно улыбнулся Лев. «Это действительно очень хорошее событие. Считайте, что все это время вам снился кошмар. Хуже, чем в краковском поезде. До сих пор, собственно, снится. Но скоро вы проснетесь у себя дома». «У себя дома», — вслух повторил я, пробуя на вкус это словосочетание. В тот же миг наши бортовые небеса разверзлись, и с них раздался усиленный динамиками глаз, сулящий дамам и господам скорую посадку в городе Вильнюсе, и приятную температуру ночного воздуха целых четырнадцать градусов выше нуля. Судя по всему, нетерпеливый мир уже начал меняться к лучшему, не дожидаясь, пока я доберусь до подвала и затею там возню с древним дверным замком. «Слушайте, а кто был этот Макс?» – спросил я, пока самолет неспешно, по мере сил, щадя наши уши и головы, шел на снижение. «Небось, какой-нибудь ваш великий магистр?» – лев нахмурился. «Господь с вами, Филипп Карлович, в братстве дикаты нет никаких великих магистров. А о ком вы сейчас говорите?» «Ну как, человек в жакейской кепке, который сидел в кафе у пани Гражины, а потом вдруг объявился в Карадунами». «Где? Что такое Карадуну?»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 «Подлизываешься?» — одобрительно сказала Рената, выглянув из распахнутого Насти кухонного окна. Несколько секунд спустя она открыла нам дверь и, пока Лев галантно лобызал ее руку, сказала... «А ваша подружка уже давно тут. Не понимаю, как она вас опередила. Они с Карлом на втором этаже в гостиной. Поднимайтесь, я тоже скоро приду». «Подружка?» — изумился я. «Чему вы удивляетесь?» — пожал плечами Лев, и, подождав, пока Рената скроется на кухне, добавил. «Просто Мариночке приснилось, что она пришла к вам в гости. Обычное дело». Словно бы в подтверждение его слов сверху донесся энергичный речитатив. «Речитатив!» «Рисует!» — одобрительно сказал Лев. «О, да!»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 Чувство, которое я испытываю при виде тебя, находится по ту сторону слов, поэтому даже не знаю, что тут можно сказать. Ловко выкрутился, признал я. Я правильно понимаю, что у тебя в кулаке? Ты все правильно понимаешь. Но твой ключ, вот он, и я достал сверток из кармана куртки. Это который семнадцатого века? Спросил Карл торопливо разворачивая упаковку. Это который пятнадцатого. «Поздней копии вообще не существует, потому что, в общем, ее нет и никогда не было. Все это время я гулял с оригиналом в кармане. Так получилось». «Очень хорошо», — невозмутимо кивнул Карл. «Если ты так говоришь, значит, да, безусловно, это пятнадцатый век. Я уже вижу. Странно, что пан Шнипс...» Иржи был вынужден дать неверное экспертное заключение. «Если хотите, я могу подробно все рассказать», — предложил Лев. — Ну, если это вас не затруднит, буду очень рад выслушать объяснение. Карл лучезарно улыбнулся, не отрывая глаз от ключа. В их обмен любезностями решительно вторглась мира. — Ходит барин с голой попой. Попой голый ходит барин. — На этой оптимистической ночи предлагаю вам перевести дух, — ласково сказал ей Карл. — Тем более Рената уже приближается. Слышите ее тяжелую поступь? «С каких это пор у меня тяжелая поступь?» Возмутилась Рената, выдружая на стол блюдо с туманным от ароматного пара пирогом. «С тех пор, как я назначил тебя временно исполняющей обязанности персонификации неотвратимого рока», торжественно объявил Карл, «он сегодня явно был в ударе. И тут загремел колокол, исполняющий в нашем доме обязанность дверного звонка. «Это, подозреваю, еще один гость», вздохнул я, «и даже догадываюсь, кто именно». И отправился вниз. Чувствуя себя профессором Мариарти, на чьи именины явился Шерлок Холмс. С одной стороны, сам пирогом заманил, а с другой, в пропасть его швырнуть хочется. Мочи нет. Я все еще сердился на Митю. Очень трудно вот так сразу возлюбить ближнего, который выставил тебя идиотом. Сколько ни тверди себе, что сам свалял дурака, а объединенный хор внутренних голосов будет гнуть свое. Вот именно поэтому. Пойди тут возрази. Я открыл дверь и застыл, как вкопанный. На пороге стояла дама, облаченная в цветную многослойную юбку, пышную, как у участницы танцевального ансамбля. Плечи ее были элегантно укутаны в шерстяное одеяло. На голове красовалась шляпа-котелок — самая знаменитая деталь традиционного костюма боливийских крестьянок. «Я хочу яблочного пирога!» — визгливым фальцетом сказала моя прекрасная гостья. И уже нормальным человеческим голосом спросила. «Я помилован! Настоящая чола! Как ты заказывал!» «Что с тобой делать?» – вздохнул я. «Заходи. Но в самолете тебя вроде не было». «Это ее!» – Митя выразительно постучал указательным пальцем по котелку. «Не было. А я был. Сидел как раз впереди вас. Заодно, как ты понимаешь, узнал много интересного. Чуть не рехнулся, слушая, что вы несете. Спасался надеждой, что вы меня узнали и теперь нарочно всякая хинея изводите». Но потом пришел в себя, переоделся в туалете, пока народ багаж получал, и отправился по указанному тобой адресу в надежде, что название улицы ты написал правильно. Все же с такими вещами, как яблочный пирог, не шутят. Таксист, который меня сюда вез, был совершенно счастлив, хоть и опасался, что я не смогу расплатиться. «Могу его понять», — согласился я, галантно пропуская боливийскую даму вперед. Митино появление в гостиной произвело настоящий фурор. «Считайте, это что-то вроде Интерпола», — сказал я Карлу и Ренате. «Должен же был кто-то меня преследовать для остроты сюжета. Ну вот, каков объект, таков и преследователь». Они были совершенно удовлетворены этим объяснением. Мити выдали тарелку, отрезали кусок пирога, налили чаю. Я взял свою чашку и присел на подоконник. Поймал себя на том, что оглядываю присутствующих с гордостью, как свои охотничьи трофеи. Пожалуй, еще никогда у нас не собиралась столь прекрасная компания. Митя в одеяле и котелке, безусловно, стал главным украшением вечера. Но и бледный, облаченный в черные одежды лев, и перепачканная краской мира с радужными волосами, и белокурое бестие Карл с черным пуделем, умостившим башку и передние лапы на его колени, и Рената с ее цыганскими серьгами и небрежно связанным на затылке узлом седых волос. Все были хороши. И им было хорошо вместе за столом, и мне от их присутствия. И выражение лица у моего отражения в оконном стекле сейчас было в точности, как у гитаристки Филомены Моретти, которая, как совсем недавно уверял меня Карл, знает о счастье гораздо больше, чем весь остальной род человеческий. Выходит, и я теперь тоже знаю. «Сейчас», — сказал я себе, — «вот прямо сейчас, пока тебе кажется, что ты наконец-то знаешь, давай». Я бесшумно поставил чашку на подоконник и, стараясь не привлекать к себе внимания, вышел из гостиной. На цыпочках спустился по лестнице, зашел в кухню, оттуда в подвал. Протянул руку, чтобы повернуть выключатель, но это не понадобилось. В подвале без того было светло, как днем, что, впрочем, не помешало мне тут же наткнуться на велосипед, а потом споткнуться обренать плетенный короб с пустыми банками. Мой ключ хотел оказаться в замке, а дверь хотела открыться, и эти двое вынудили меня переть на пролом, не глядя под ноги, только вперед. Поразительно, как я мог думать, что в последний момент испугаюсь? Не может быть страшно человеку, который делает то, для чего родился. Страх — верный спутник неприкаянных. Думаю, тому же Карлу вообще никогда в жизни не было по-настоящему страшно, и я теперь понимаю, почему».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 похожим на лай щенка, которого наконец-то взяли на прогулку. За дверью не было ничего невозможного, невыносимого, нечеловеческого, ни адской бездны, населенной прожорливыми демонами с зеркалами вместо лиц, ни ослепительно белого божественного света, обещанного человечеству в конце всякого персонального тоннеля. Оттуда просто дул теплый южный ветер, доносился аромат речной воды и дыма. А под ноги мне стелился ласковый совсем ручной туман. Я распахнул дверь настежь, переступил порог и...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 Сегодня, вот прямо сейчас, я выметаюсь с Пашкиной дачи. Я очень люблю этот дом и соседей и весь дачный поселок, и окружающий нас подмосковный лес, но после того, как безвылазно просидел где-то пять месяцев в ряду, увязнув носом в тусклом сиянии монитора, выбраться на волю великое событие и настоящий праздник. В-третьих, сегодня же вечером я еду в Вильнюс, и, честно говоря...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 «Правильно, писать смс. Пока варится кофе, я старательно пишу, то и дело спотыкаясь о мелкие кнопки телефонной клавиатуры. Когда проснешься, позвони, у меня тут практически сон Колриджа, ты упадешь». И нажимаю кнопку «Отправить», в надежде, что мой адресат проснется от любопытства. Кьялар превзошел мои ожидания. Позвонил практически сразу. «Ты уже не спишь?» — изумился я. «Я еще не сплю. Какой ради всего святого Колридж? Ты в порядке?» «Мой друг и всегда-то говорит по-русски с ужасающим акцентом, а после бессонной ночи его речь становится настолько неразборчивой, что телефонный разговор превращается в телепатический сеанс. Но я обычно справляюсь. Колридж, потому что я видел вещий сон. То есть мне приснился гениальный проект, причем в моем сне это была твоя идея, а на его получается, будет моя. Короче, мы с тобой перепишем Гамлета от имени всех действующих лиц, по очереди. «Может, получится забавно». Согласился он. «А почему мы с тобой?» «Я не писатель. До сих пор ты вроде один справлялся». «Зато ты датчанин. Главная фишка, что первое издание должно быть именно в Дании. Желательно в Эльсиноре, но ладно, можно просто в Дании. На датском языке ты переведешь и пристроишь. У тебя же там вся родня по издательствам». «Угу». Без особого энтузиазма сказал Кьеллар. И поспешно добавил «По-моему, круто». «Просто у меня сейчас сил нет радоваться. Но я хочу участвовать». «Ложись спать», — милосердно сказал я. «Самое главное, я уже выболтал. Теперь меня не разорвет». «Это очень хорошо, что не разорвет», — обрадовался он и положил трубку. А я допил кофе, вымыл чашку и пошел грузить в машину вещи. Небольшой саквояж с моим барахлом и три огромных тюка с подарками. «Одних только сочинений модного билетриста-цаплина дюжина томов. А что делать, если вероломный Карл на него только что не молится? Впрочем, правильно делает». Лабас, Филипп Карлович». Приветствовал меня на выезде из поселка охранник Петр. «Ола!» – откликнулся я, высунувшись из окна чуть ли не по пояс. «Чешч, ахой!» И тогда Петр сделал ход конем. «Бахталес». «Ох, Петр Семенович, а это по-каковски?» «По-цыгански». Гордо ответствовал он. «Внучка научила». Здешний охранник не полеглот. Может, при случае худо-бедно объясниться по-английски и по-испански, как большинство людей, окончивших среднюю школу много лет назад. И это все. Но Петра снидает благородная страсть коллекционера. Он собирает, записывает и заучивает наизусть формулы приветствий на разных языках. Разудалому литовскому Лабасу, я его сам научил, блеснул эрудицией и порадовал старика. А это было непросто. Всякие там Банжур, Хило, Дабардан, гутента, Гамарджоба, Бонжорна, Шалом, Намасте и даже китайское Нихао Петр узнал задолго до моего появления. Я оказался очень полезным знакомством. Здешних старожилов и их гостей любознательный охранник давным-давно выпотрошил, а в его черном линованном блокноте осталось еще много чистых страниц. Я вошел в положение и взялся с энтузиазмом пополнять коллекцию. Благодаря мне в арсенале Петра появились татарское «Исян эстонская эстонское «Терре», ирландская Дягуть, бретонское «Демот» и армянская «Баревдзес». За зиму его коллекция украсилась португальским «Боатарды», латышским Эйт Свеэй турецким «Гюнайден», «Нгакумене Кенангана» на языке «Кимбунду», Джамбы на суахили» и одиозным голландским «хуй так». А я все никак не мог успокоиться. Продолжал расспрашивать знакомых и открывать словари в книжных магазинах в те редкие дни, когда выбирался в Москву. «О, вспомнил!» — сказал я. «На западе Германии часто здороваются «мальцайт», хотя в дословном переводе это означает «время еды». «Немцы пожрать не дураки», — рассмеялся Петр. Хорошее словечко, спасибо, Филипп Карлович. Саба эльхер». Это традиционное арабское приветствие я самолично вывез несколько лет назад из Египта, и поэтому знаю правильный ответ. «Саба-эль-Фоль!» И Петр распахнул передо мной ворота.